Двадцать третье. Слепая пуля. Дни летели один за другим. Казалось, неприятности остались позади, и все вокруг успокоилось. Минуло еще три недели. Ранившее сердце отчуждение не закончилось. Рыян так и не простила Мирана. Но с каждым днем, разделявшие их барьеры... рушились, а Рян смягчалась. В глубине души она простила его, хоть и не признавалась в этом. Некоторые вещи невозможно забыть. Молодые люди больше не ссорились. Рян не ранила колкостями Мирана. Ненависть к нему постепенно исчезала, и Рян начинала жить любовью. Пока Миран спал, она наблюдала за ним с улыбкой. Но когда смотрел на неё, притворно хмурилась. Впрочем, это не расстраивало Мирана. Он знал, что однажды заслужит прощение. Ряна осталась наедине со своей проблемой, которая не давала ей покоя. Интересно, каково это быть отцом? спросила Рян прошлой ночью. Не знаю. Холодно отозвался Миран, и Райан побоялась рассказать ему правду. Настолько равнодушно он ответил. Она колебалась. Наступила десятая неделя беременности, и она всё ещё хранила секрет ото всех, самостоятельно заботись о своём здоровье и питании. Миран очень нервничал все эти дни. На прошлой неделе состоялось первое слушание о разводе, и суд вынес решение против Мирана, основываясь на ложных показаниях Генюль. Несмотря на возражения, дело отложили до второго слушания и перенесли на более поздний срок. Миран мучился от того, что всё ещё состоит в официальном браке с другой женщиной. Райан молчала, но тоже беспокоилась из-за этой проблемы. Из глубоких раздумий Райан вывела телефонный звонок. Миран больше не мешал ей общаться с людьми из особняка. В трубке раздался голос Хавин. "Слушаю, Хавин", обрадовалась Райан, но от лихорадочного тона сестры её улыбка моментально померкла. Только утром Раян разговаривала с матерью, что могло случиться. Произошло кое-что очень плохое. Раян прижала руку к сердцу и замерла от страха. Что случилось, Хавин, расскажи, тревожно воскликнула она. Мой брат утром он уехал в Стамбул, выдохнула Хавин. Что? С чего вдруг? Голос Раян задрожал. Зачем азот снова ехать в Стамбул? Не знаю, Раян, но я уверена, что ничего хорошего это не сулит. Хавин замолчала и Раян почувствовала, что от страха у неё темнеет в глазах. Что произошло, Хавин? Почему он вдруг едет сюда? Хавин смущённо вздохнула. Отец вернулся домой. Что-то произошло утром у него на работе, мы ничего не знаем. Брат ушёл, сыплю угрозы в адрес Мирана. Райан обессиленно присела, ей стало трудно дышать. "И ещё кое-что", робко продолжила Хавин. "Вслед за братом отправился и дядя, мой отчим". Райан широко раскрыла глаза. "Почему человек, который столько времени молчал, именно сейчас решил взяться за это дело?" Ориен появилось нехорошее предчувствие. Что-то случилось с Райаном. Если бы Миран ничего не сделал, мой брат не сошёл бы с ума. Береги себя. Мы все здесь умираем от страха. После разговора с сестрой Райан немедленно позвонила Мирану. Он не взял трубку. Райан беспокойно посмотрела на часы. 12 дня. Она не могла сидеть, сложив руки, поэтому вышла из гостиной и направилась в кабинет Мирана. Наверняка он где-то написал свой рабочий адрес. Райан порылась в папках на столе, но ничего не нашла и сунула руку в ящик стола. Вещей внутри оказалось не так уж и много: ручки, маленькие блокноты. Райан в отчаянии хотела уже закрыть ящик, как вдруг нашла визитку Мирана в записной книжке, где были написаны его фамилия, имя и место работы. Теперь Райан должна выбраться из дома и что-то сделать. Она наспех оделась, вышла и направилась к массивным воротам. Она открыла ворота и поймала на себе взгляд Али. Я собираюсь испечь кекс, но в доме не осталось молока, небрежно улыбнулась она. В голову не пришло ничего другого. Можешь купить молоко в магазине? Ализа колебался, услышав просьбу Райан. Миран велел ему никуда не уходить, несмотря ни на что. Али не доверял девушке и решил предпринять меры предосторожности. Позвольте мне сначала позвонить Мирану. А это мне не необходимости, махнула рукой Райан. Сердце пропустило удар от страха быть пойманной с поличным. Я только что с ним говорила, он разрешил. «Ну что, магазин в пяти минутах отсюда. Я могу сама пойти, если хочешь». «Нет-нет, вы возвращайтесь в дом, а я принесу». Реян кивнула. Али смотрел ей вслед, пока она не скрылась в доме. Рян не знала, поверил ли он ей. Она подхватила сумку и пальто, снова направившись к воротам на свой страх и риск. От волнения перехватывало дыхание. Она открыла дверь и очень обрадовалась, не увидев Али. Она знала, что вновь накликала на него беду, но ничего не могла поделать. На этот раз у неё были деньги и телефон. Она возьмёт первое попавшееся такси и отправится в офис компании. Райан вышла из такси и какое-то время разглядывала высокое здание. Она не могла понять, почему Миран старается держать её подальше от компании. Через несколько минут она бросилась к автоматической двери. Если бы не система контроля, она прошла бы без проблем. Следом за Райан вошло много людей. Все провели картами у турникета и спокойно вошли внутрь. Кого-то высматриваете? Райан уставилась на охранника перед собой. Она зашла очень далеко, и прятаться больше нет смысла. К тому же плохое предчувствие не давало ей покоя. Миран, ответила Райан, затем поправилась. Я хочу встретиться с Мираном Караманом. Охранник подозрительно посмотрел на неё. Как вас представить? Райан без колебаний назвала своё имя. Охранник продолжал на неё смотреть, а Райан изумлённо вскинула брови. У вас нет фамилии, мэм? Имени будет достаточно, ответила Райан. Охранник с насмешкой посмотрел на неё. Вы здесь по работе? Послушайте, мэм, Кто-то вроде вас каждый день приходит сюда и несёт всякую чушь. Назовите фамилию, иначе как господин Миран узнает вас? Райан набралась терпения. Ей хотелось закричать, что она его жена, но выбора не было. Оставалось молчать. Миран всё ещё женат на Генюль. Никто бы не поверил Райан. В здание вошёл мужчина лет 50. Раян Шанаглу решительно представилась девушка. Так сойдёт? Ваш отчий мужчина сначала даже не взглянул в лицо Раян, но вдруг услышал её фамилию. Глаза его широко распахнулись от удивления, но тут же наполнились гневом. Он неожиданно обернулся и злобно посмотрел на Раян, заставив её содрогнуться. Э-э Тихо сказал он, шагнув к ней. Как твоя фамилия? Райан слишком поздно осознала, что совершила непростительную ошибку. Ей не потребовалось много времени, чтобы понять, что перед ней дядя Мирана. Она не ответила, дрожа от страха, и мужчина закричал: "Ты шанаглу!" Райан попятилась от страха. Господин Вахид, прервал охранник. Какие-то проблемы? Человек по имени Вахид не услышал охранника. В его глазах читалась многолетняя ненависть. Что здесь забыл человек с этой фамилией? Отвечай, девочка, ты проглотила язык? Охранник не связался с Мираном и всё продолжал стоять и наблюдать за этой картиной. Некоторые люди, услышав шум, вышли из кабинетов. Вернувшийся с обеденного перерыва Орда стал спасением для Рян. Молодой человек с удивлением посмотрел на неё и на дядю Мирана перед ней. Бледная от ужаса Рян заметила Орду и моментально спряталась за ним. Тот слегка повернулся к ней и тихо спросил: "Рян, что ты здесь делаешь?" Я не хотела, чтобы так произошло. Между господином Вахитом и Раян Орда почувствовал себя как между двух огней. Что случилось? Отчего дядя Мирана смотрит на эту девушку так, словно хочет её убить? Он узнал её настоящую личность? Он слышал мою фамилию? прошептал Раян, будто читая мысли. Орда сглотнул. "Раз так, Скоро в этом холле не останется камня на камне. Секрет, который Эмиран хранил несколько месяцев, раскрылся в самый неподходящий момент. Кто эта девушка, Орда, прохрипел Вахид, не сводя глаз с Раян. Какое она имеет отношение к нам? Орда махнул рукой, и охранник наконец позвонил Мирану. Думаю, нам следует поговорить в тихом месте, дядя Вахид. Отстранившись от Раян, Ардар развернулся к ней лицом и добавил: "Бояться нечего, Миран скоро подойдёт". Раян не могла не бояться этого человека со страшным взглядом. Она сильно дрожала, зная, что сделала что-то не так. Но она так испугалась, когда не смогла связаться с Мираном, я пришла потому, что была очень напугана. Ты ответишь на мой вопрос, прогремел господин Вахид. Что здесь делает Шанаглу? Не кричи, дядя Вахид, невольно повысил голос Арда. Ты пугаешь девушку. Двери лифта открылись, и вышел Миран. Раян не знала, бояться ей или радоваться. Миран напряжённо подошёл к ним. Невозможно было понять по его глазам, о чём он думает. Он остановился и огляделся. Всем работать. Никто не выходит из кабинета, крикнул он. Толпа мгновенно рассеялась, и Миран посмотрел сначала на дядю, потом на Райан. Что здесь происходит? невозмутимо спросил он. Это ты мне скажи. Господин Вахид сначала указал на Мирана, а затем перевёл палец на Райан. «Это девушка Шанаглу. Что она здесь делает, а?» Рэйян поджала губы и закрыла глаза, ожидая своего конца. «Господин Вахит вот-вот узнает, что она — дочь человека, убившего его брата. Карты раскрыты, скрывать больше нечего». Миран не хотел до официального бракосочетания рассказывать дяде о Рэйян. Но жизнь вечно рушит все наши планы. Мирану всегда приходится идти трудным путём, и он привык. Она не шанаглу, уверенно заявил Миран. Поскольку Раян не родная дочь Хазара, нет необходимости что-либо скрывать. Я женюсь на Раян, когда разведусь с Генюль. Вахид пережил ещё одно потрясение, не успев оправиться от предыдущего. Он знал, что брак Миран и Генюль неудачный, но никогда не слышал о разводе. Что ты имеешь в виду, говоря, что она не шанаглу? Кроме того, что значит развод с Генюль? Что ты задумал? Миран уже собрался ответить, но его опередил Райан. Несмотря на то, что Хазар Шанаглу — неродной отец, он заботился о ней, защищал и воспитывал, и ни разу ей не навредил. Она не могла проявить неблагодарность. «Не говори за меня!» — вскинула брови она. «Хазар Шанаглу — мой отец!» Господин Вахид застыл на месте, пораженный услышанным. Миран потер лицо. «Ты...» Господин Вахид указал пальцем на племянника. Он не мог даже толком рассердиться от потрясения. Ты собираешься жениться на дочери убийцы твоего отца? Ты всё не так понял, дядя, спокойно ответил Миран. Райан, не родная дочь этого человека. Какая разница? Она всё-таки его дочь. Как ты мог так поступить со своим отцом? Он перевёл гневный взгляд на Райан. Убери отсюда эту девушку немедленно, чтобы мои глаза её больше не видели. Если ты думаешь на ней жениться, она уже моя жена, громко прервал дядя Миран. Ты мой дядя, старший родственник. Но если ты в это влезешь, тебе же будет хуже. Лучше замолчи. Ты поступаешь неправильно, ответил Вахид, глядя на Мирана как на предателя. Ты идёшь против меня, Миран. Ты предпочёл своего кровного врага собственному дяде. Ты умер в моих глазах. Господин Вахид снова со злостью взглянул на Райан, а затем развернулся к двери. Девушка шагнула назад, пропуская его. Орда последовал за ним. Ему, как всегда, предстояло помогать начальнику снять напряжение. Я поговорю с ним, бросил Орда и вышел. Взгляды Райан и Мираны встретились. Она чувствовала, что нет времени на раскаяние. У неё есть более важная новость. Я не догадывалась, что так произойдёт. Миран выглядел рассерженным. "Почему ты не слушаешь меня?" спросил он с укором. Он велел Райан не приходить в компанию, но она явилась. "Я не могла тебе дозвониться, поэтому мне пришлось приехать". Миран буквально на час оставил телефон в кабинете во время деловой встречи. Ему стало любопытно узнать причину, по которой Райан так торопилась в офис компании. Пойдём, Миран нежно взял Райан за руку. Как только они вышли за дверь, Райан посмотрела ему в глаза. Что ты сделал? Что я сделал? не понял Миран. «Сегодня утром я говорила с Хавин, а Зад едет в Стамбул вместе с моим отчимом», — решительно выпалила Реян. Она ждала от Мирана реакции, продолжая пристально на него смотреть. Но он не отвечал. Реян повысила голос. «Я спросила, что ты сделал?» «Я ничего не делал», — ответил Миран. Но Реян заметила на его лице смутную улыбку. Она хотела ему верить, но не могла. Почему же они так доедут? хрипло спросила девушка. Разве ты ещё не поняла? Миран оставался совершенно спокойным. Он подошёл к Рян и обхватил её лицо руками. Мы находимся в самом сердце битвы, и я люблю тебя даже сейчас. Разговор отклонился от начальной темы и становился абсурдным. Райан разозлилась и оттолкнула руки Мирана от лица. Если ты сделал что-то плохое, она ткнула пальцем в грудь Мирану, и её следующая фраза причинила боль ей самой. Ты больше никогда не увидишь меня, Миран. Но Миран улыбнулся, будто услышал комплимент, а не угрозу. Ты назвала меня по имени. Впервые за долгое время. Райан взъерошил волосы. Боюсь, ты не понимаешь, что я живу в страхе, в постоянном ожидании чего-то ужасного. Бояться нечего. Я не хочу, чтобы ты во что-то ввязывалась. Миран нежно коснулся плеча Райан, затем протянул ей руку. "Давай я отвезу тебя домой. У меня есть ещё несколько часов". Миран взял за руку застывшую Райан. Она не понимала, как он может оставаться таким спокойным. Она не понимала, что происходит, но на душе её скребли кошки. Раян не сводила глаз с Мирана, когда они сели в машину. Собравшись с духом, Раян снова спросила: "Есть что-то, чего я не знаю? Ты что-нибудь скрываешь от меня?" "Я не сделал ничего плохого", улыбнулся Миран, не отрываясь взглядом от дороги. "Будь уверена". Некоторое время оба молчали. Окара Ян боролась с терзающими её страхами, Миран оставался спокойным, как море. Ты поругался с дядей из-за меня, снова нарушила тишину Рян, и Миран усмехнулся. Не зацикливайся на этом. Рано или поздно он всё равно узнал бы о тебе. Должен сказать, что я не особо хорошо ладил с дядей и раньше, мы вечно спорили, так что это не твоя вина. «Твой дядя знал?» «Что именно?» «Про игру, которую ты затеял с моей семьей». «Нет», — ответил Миран, судорожно сглотнув. «Я уверен, сейчас он теряется в догадках, как мы познакомились. Совсем скоро он все выяснит». «Почему ты такой сорви голова?» Райан почувствовала, что нужно объясниться, заметив недоумение Мирана. Ты не боишься ни дядю, ни кого-либо ещё? На этих словах она замялась, не могла произнести имя своего отчима. Всякий раз при упоминании о нём Миран начинал сердиться. Человек, не пощадивший твоего отца, не пожалеет и тебя. Не боишься умереть? Миран на краткий миг перевёл взгляд на Райан. Я всего лишь вершу справедливость. Кроме того, почему я должен бояться смерти? Правильно, покачала головой Райан. Ты бы не был таким смелым, если бы поддался страху. Молодые люди подъехали к дому, и Райан с беспокойством вышла из машины. Как он мог сохранять спокойствие, когда вокруг столько опасностей? Миран вышел из автомобиля и строго посмотрел на Али, который сразу принялся оправдываться. Я звонил вам много раз. Неправильно охраняешь, сказал Миран, посмотрев на Райан, уже второй раз. Разве ты не можешь позаботиться об одной женщине? Райан нахмурилась. Что ты говоришь? закричала она. Ты говоришь о предмете или о животном? Каждый раз ты доставляешь мне неприятности. Почему я должен общаться с тобой так, когда моя единственная задача защитить тебя? Рэн пошла домой, не ответив. Она чувствовала, что Миран идёт следом за ней. она очень разозлилась. Сегодня Миран особенно сильно действовал на нервы. Он приводил Раян в ярость, не отвечая на вопросы и ведя себя более чем подозрительно. Девушка зашла в дом и хотела уже закрыть дверь, будто за ней никто не шёл. Но Миран в последнюю минуту успел придержать её. Как только она вошла в дом, он схватил её за руку и прижал к стене. Терпить не могу, когда ты относишься ко мне так. Раян затаила дыхание от волнения. Каждый раз после её побега результат был один. Миран каким-то образом контролировал её разум. Как мне вести себя? спросила она, едва глядя в глаза. Я никак не могу понять, какой ты человек. Зато я знаю тебя наизусть, сказал Миран, сжимая волосы Раян. Он поцеловал её. Ты сейчас злишься на меня, потому что не доверяешь. Он отступил на шаг и тепло посмотрел на Раян, растапливая лёд в её сердце. Однажды ты посвятишь мне всю себя. Думаешь, наша жизнь нормальна? притворно рассердилась Роян. «Я осталась с врагом своей семьи, вынуждена принять его сторону. А теперь живу в страхе, что в любой момент произойдет что-то плохое». Миран серьезно посмотрел на нее. Он понимал, что все ее слова — чистейшая правда, которую невозможно отрицать. «Не бойся», — только и сказал он. «Я действую по плану». Миран приблизился к губам Райан, зная, что она станет злиться. Сердце девушки бешено колотилось. После этой попытки Миран улыбнулся, глядя на хмурившуюся Райан. Он так любил её, особенно теперь. Она сердилась не вправду, и он это понимал. Он отступил. Сейчас я уеду. сказал он, подходя к воротам, и вернусь через несколько часов. Райан молча смотрела, как Миран быстро удалялся. Она хотела просить его не уходить, но её губы остались неподвижны. Наконец, Миран скрылся из вида. Райан больше не могла жить без него. Часы разлуки превращались в пытки, и она чувствовала себя одиноко. Она любила этого мужчину, несмотря на ненависть. Прошёл час после отъезда Мирана, и Раян глубоко погрузилась в чтение. Она обожала книги. Они стали её единственными друзьями и спасением от одиночества в тяжёлое время. Несколько дней назад Миран купил несколько книг для Раян. Кое-что общее у них всё же нашлось. Они оба любили читать. Вдруг раздался звонок, и Райан оторвалась от чтения. Она оставила книгу на диване и побежала к двери. Сначала она подумала, что вернулся Миран, но потом вспомнила, что он не стал бы звонить. Она очень удивилась, увидев на пороге Эйлюль. Девушка вошла внутрь с огромным тортом в руках. Раян не знала причины визита, но и не проявляла особого любопытства. Скорее всего, она пришла увидеться с Мираном. "Добро пожаловать", поприветствовала Раян, закрывая дверь. Элюль осматривала дом. "Спасибо", ответила она, безошибочно направляясь к кухне. "Извини, что без предупреждения. Райан последовала за ней. Элюль с улыбкой поставила коробку на стол. Очень красивый дом. Райан не ответила. В конце концов, дом выбирала не она. Что-нибудь выпьешь? Попыталась сменить тему Райан. Чашку кофе, пожалуйста, ответила Элюль, не переставая улыбаться. Пока Райан доставала кофейник, девушка продолжила. Я собиралась приехать раньше, но не решалась. Сегодня мне позвонил Миран и попросил приехать к тебе. Он должно быть думает, что тебе скучно одной. Раян неопределённо улыбнулась. И хоть её лица не было видно, Эйлюль заметила это. Ты улыбаешься. Неправда? А теперь ты врёшь. Раян сдалась и улыбнулась, а Эйлюль широко улыбнулась в ответ. Наконец лёд между ними растаял. Мы очень сожалеем о том, что случилось в тот день с Генюль. Мы с мамой не знали, как тебе в глаза смотреть. Райан оперлась на стол. Она не знала, что ответить, пока Миран намеренно обманывал её. Тётя молчала. К сожалению, она не могла так легко всё забыть и простить, смириться с произошедшим. Не нужно грустить. Ответила Раян: "Всё в прошлом. Ты права". Элюль указала на торт. "Я не хотела приходить с пустыми руками. Любишь торт?" Раян улыбнулась в ответ. При виде торта она почувствовала голод. Хорошо, что пока у неё не проявлялось необычных пристрастий, свойственных беременным. Не хотелось поднимать Мирана посреди ночи. Наконец кофе сварился, и девушки переместились в комнату с чашками и кусочками торта на тарелках. Реян полюбила и Илюль с первой встречи, но ее дружба с Генюль все же напрягала Реян. Время покажет. Реян больше не доверяла людям сразу. Прошло уже много часов после ухода Мирана, но он все не возвращался. Реян еще нервничала из-за утренних новостей. Она не могла сдержаться, чувствуя, будто скоро взорвётся. Она взяла телефон и набрала номер Мирана, но тот не ответил. Беспокойство Райан заметила Эйлюль. "В чём дело?" тревожно спросила она. "Ты ведёшь себя странно с самого моего прихода". "Я не совсем в порядке", Райан дёрнула ворот свитера, чувствуя, что задыхается. "Миран, Райан, что происходит?" И Илюль подошла вплотную и заметила, что девушку трясет. Раян не могла признаться, что ее отчим и Азад едут в Стамбул. Вражда семьи заставляла ее постоянно нервничать и жить в напряжении. Миран сказал, что вернется через несколько часов. Он не пришел, он не придет. Если бы и Илюль не видела, как сильно переживает Раян, то рассмеялась бы. Ну, Райан, улыбнулась она. Он не маленький мальчик. У него есть работа. Райан потеряла счёт времени. Она чувствовала всем сердцем, что произошло что-то плохое, и Элюль никак не могла её успокоить, что бы ни делала. Но и она тоже волновалась, что Миран не отвечает на звонки. Неожиданно у Элюль зазвонил телефон. Не волнуйся. Орда звонит. Теперь мы знаем, где он. Она ответила на звонок и через несколько секунд вдруг побледнела. Райан поняла, что ничего хорошего она не услышала. Пришла беда, которую Райан чувствовала с самого утра. В брата стреляли, сообщила Эйлюль, бросая трубку. слепая пуля только что развязала войну